Глава Итак, у вас есть желание стать шаманом. Бог указал, что мне надлежит путешествовать и поверх земли, и под землей, надерив меня такой силой, что я могу ободарять и утешать обиженных, а с другой стороны повергать в уныние чересчур счастливых. У мы же тех, кто слишком предается усердию, я могу равным образом так менять, что они станут охотно предаваться у тех. Имя мое Кетелкан, и я шаман, ведущий грядущее прошлое и все происходящее ныне, поверх и ниже земли. Заран, Кегелкан. Я убеждена, что поставленный в заголовке вопрос вам уже приходилось слышать или предстоит услышать, раз вы решились заняться изучением шаманизма. Ведь это вполне резонно. Вступление на стезю шамана предприятие нешуточное. Шаг не менее важный, чем поступление в университет, женитьба или занятие государственного поста. Подобное сравнение взяты не случайно. Обучение шаманизму имеет много общего с этими тремя решениями. Как и при посещении университета вы обнаружите, что становление шамана сопряжено с учебой. Просто там нет выпуска как такового. Вы будете учиться новому на протяжении всей шаманской деятельности. Вы научитесь многому, о чем, возможно, прежде никто не ведал и что, пожалуй, другим не дано до конца понять. Становление шамана сходно с брачным союзом. Вы навсегда соединяетесь с духами, с которыми предстоит сотрудничать. От призвания шамана невозможно просто так отмахнуться, потеряв к нему интерес. Обращение к шаманству сходно с вступлением в государственную должность, когда на вас накладывается высокая ответственность. Истинный шаман служит не только себе. Он отвечает и за благополучие народа, которому служит, и за поддержание равновесия в окружающем мире. Я не пугаю вас, указывая на то, вскоре ответственности за шамана. Я уверена, что многих из вас привлекут грядущие испытания. Обретение шаманства – настоящее приключение. Вы обогатитесь невиданным до серии опытом, приобретете удивительные и поразительные силы. Главное… Никогда не забывать о цели шаманской работы и всегда с неизменным уважением относиться к духам, дарующим вам всевозможные навыки. Шаманы-избранники духов Буряты верят, что все истинные шаманы призваны духами. Действительно, в большинстве культур сибирских народов шаманство обычно наследуется, и некоторые миряне порой путают передачу шаманского духа в роду с представлением о некоем генетическом наследовании. Это заблуждение. Шаманских родословных дух не всегда передается от отца к сыну или от матери к дочери. Духи-помощники шамана тяготеют к такой семейственности просто потому, что после кончины шамана легче призывать близкого к усопшему родственника либо односельчанина, знакомого с прежним шаманом и его приемами. Тем самым проще передать традиции следующему поколению. Из-за преследований советской властью большая часть подобной линии наследования оказалась прерванной, и ныне шаманские духи призывают тех, кто представляется им наиболее подходящим для шаманского поприща, независимо от их происхождения. Хотя само представление об обязательной передаче внутри определенной семьи «Право на шаманство» несостоятельно, тем не менее любой шаман, невзирая на его национальность, избирается духами с самого рождения. Чтобы когда то отметить Нишанскую шаманку, смотрите «Предание о Нишансьюэй шаманке», издание текста «Перевод маньчжурского», И предисловие Волковой, Москва, 1961 год. Богиня Умай вложила той в руки бубен и водрузила на голову шапку еще до рождения. Естественно, духи распознают некие природные задатки и личные качества делающие человека особенно способным к шаманству. Вы сами увидитесь, когда на своем поприще или на совместных собраниях повстречаете других шаманов. Такие черты невозможно точно описать, но я заметила, что все встреченные мной шаманы, будь то в Сибири, Америке, либо где-то еще, похоже обладают сходными чертами характера. Эти черты, возможно, появились вследствие обучения шаманству, либо исконно присущей личности, наиболее склонной к занятию шаманизмом. В западных странах большинство людей вначале узнают о шаманизме из книг или по радио телевидению. Это связано с тем, что шаманизм долго притеснялся официальной церковью. В последние десятилетия он возрождается лишь благодаря усилиям таких людей, как антрополога-шаман Майкл Харнер и писатель Карлос Кастанеда. Несмотря на гонения, духи старых шаманов никогда не покидали нас. Иногда они давали знать о себе через родственных духов колдуний, общающихся с духами медиумов и иных людей нехристианского духовного призвания. Как сибирячка, меня не может не печалить положение многих и многих духов прежних времен, оказавшихся не у дел, не имеющих возможности поделиться своей древней мудростью с потомками тех, кому они некогда служили. И сколь счастливы они теперь, когда возрождается шаманство. Неудивительно, что кельтское шаманство обретает такую же известность в Европе и Америке, как северная греческая и славянская разновидности шаманства. Вполне естественно, что эти чудные, долго пребывающие в небрежении духи предков вновь получили возможность поделиться с нами своими сокровищами. При моих словах о выборе духов у вас может возникнуть мысль, что вы уже прочитали пару книжек и вас привлек шаманизм, но вот призвание за собой не ощутили, заключив, что вы не подходите на эту роль. Не совершайте такой ошибки. Само свидетельство, что вы читаете эту книгу в данный момент, Знаменательно. Это духи побудили вас взяться за книгу по шаманству. И именно благодаря их вмешательству, услышав впервые о шаманстве, вы не прошли мимо. Ваше желание узнать больше о шаманстве и о том, как стать шаманом, уже служит знаком того, что духи призывают вас. Признаки, свидетельствующие о призвании В Сибири признают, что определенные физические данные служат признаком избранности человека духами на поприще шамана. Порой это бывают необычные пометы на коже или особенности строения тела. Но подобное представление бытует не только в Сибири. В европейских странах необычные родимые пятна на теле именуют ведьмиными отметинами. Многие невинные женщины были обвинены в колдовстве лишь из-за своих родимых пятен. Родившегося в Сорочке здесь считают отмеченным особой связью с миром духов. Мой приятель, шаман из Сибири, родился шестипалом. Лишние пальцы рук или ног считаются обычно признаком шаманского призвания. Еще одним физическим знаком избранничества духов служит эпилепсия. Хотя между подучей и шаманским избранничеством может и не быть прямой связи. Более общими приметами шаманского призвания выступают черты личности. В Сибири знаком шаманского призвания часто считают склонность к уединению в лесу на продолжительное время. Подобное поведение было свойственно мне с раннего детства. Мои родители очень беспокоились из-за моих многочасовых прогулок по лесу, пений и бесед с деревьями и животными. Шаманы часто бывают замкнутыми. Некоторые уже с детства кажутся странными. Шаманов нередко зачисляют в разряд людей с психическими отклонениями из-за необычных психических переживаний, которые даже им самим бывает трудно понять. Шаманов часто воспринимают как людей отрешенных, рассеянных. Были ли у вас когда-нибудь видения будущего, ощущение дежавю, уже виденного, либо иные признаки сверхъестественных способностей? Многие будущие шаманы переживали подобное в детстве и удивлялись, что у древних отсутствовали подобные природные задатки. Наблюдали ли вы когда-либо привидения НЛО, общаясь ли вы с духами? Все это признаки того, что вы наделены способностью видеть иную реальность, свидетельство шаманского призвания. Если оказывается, что подобные вещи вполне обыденны и присущи целому ряду людей, значит духи приглашают многих сотрудничать с ними, даже если только единицы в действительности могут взять на себя предлагаемую ответственность. Некоторым людям об их склонности к шаманскому призванию указывают сновидения. Шаман обычно путешествует во сне, часто летая по воздуху. Они могут видеть сны, где встречаются с определенными животными, или обучаются у лиц, призывающих их к служению духом. Это могут быть сны, предсказывающие будущее или живо изображающие картины прошлого. Вам может казаться, что у всех бывает подобное сновидение. Но так ли это в действительности? Разве такие сверхъестественные переживания не могут быть свойственны только вашим снам? но, как я уже упоминала, один из наиболее верных признаков шаманского призвания охота к владению ремеслом шамана. Упражняясь в шаманизме, вы как раз и откроете для себя, как часто духи подволь пробуждают у вас охоту к чему-нибудь. Таким способом шаманские духи завязывают отношения и наставляют. Путешествие по границе двух миров. Одна из важнейших составляющих шаманизма – умение воспринимать и физический, и духовный мир реально. В западном, как, впрочем, и в других обществах, утвердилось мнение, что физическая реальность есть высшая и, пожалуй, единственная реальность. И напротив, некоторые духовные подвижники бывают столь пленены красотами духовного мира, что склонны снисходительно взирать на физическую реальность и даже считать ее иллюзией. Неверны оба взгляда. Существуют обе реальности, обоюдозначимые и обладающие неповторимыми чертами. Следуя шаманскому призванию, не позволяйте этим реальностям перевесить одна другую. Равновесие – важное понятие в от монгольском шаманизме, и я подробно остановлюсь на этом чуть позже. Уважительное отношение к обоим мирам придаст вам больше могущества. Совершенствуясь в ремесле шамана, вы обретете способность по собственному желанию перемещаться между ними и наслаждаться обоими мирами. Подтверждение призвания Теперь, когда вы осознали призыв со стороны духов стать шаманом, вам нужно подтвердить свое согласие. В традиции, которой обучалось, некоторые шаманы предпочитают пренебречь призванием духов. Это может повлечь за собой нежелательные последствия, но не обязательно. В монгольской традиции шамана, призванного духами, но не ставшего обучаться шаманству, называют бутур. По-монгольски, бутур означает кокон, который свивает для себя гусеницы, чтобы стать бабочкой. Подобно куколке, необученный шаман потенциально готов превратиться из обычного человека в волшебное подобное бабочке существо. Иногда человек не сознает, что находится в состоянии бутур, и эта возможность стать шаманом обнаруживается в нем лишь в случае болезни, когда приходится звать шамана для его излечения. В Сибири болезнь часто проявляется способом, посредством которого духи призывают шамана, могущего распознать призвание больного и направить его к наставнику для обучения. Позвольте закончить данную главу, Небольшим обрядом подтверждения призвания духов и их благодарения. Тем самым вы приступите к завязыванию отношений к существами, призывающими вас, и сможете начать сотрудничать с ними. Таков первый шаг на пути к ремеслу шамана. Обряд благодарения духов Теперь После осознания призвания духов, лучше всего для развития ваших отношений с ними, будет обрядовое подтверждение самого призвания и благодарения духов. Ниже приведен простой ритуал, доступный для проведения в любом месте, где вас никто не потревожит. Вы сможете общаться с сакральным особым образом. Если у вас есть религиозные или иные духовно значимые для вас предметы, захватите их с собой для совершения обряда. С этого момента возьмите за правило брать с собой такие культовые предметы, лишь когда общаетесь со своими духами-помощниками или занимаетесь шаманством. Необходимые для обряда предметы Дымокур, лучше всего из шалфея или можжевельника Благовония. особо подходит сандаловое дерево. Поставьте свои священные предметы перед собой, лучше на красную или голубую ткань, используя ее для завертывания священных предметов, когда не работаете с ними. Подожгите дымакур, гоните священный дым к своей макушке, лицу и груди. Затем пусть дым трижды окутает вас. Пламя можно погасить или оставить гореть на протяжении всего обряда. Священный дым очищает ваше духовное тело и усиливает его энергию, подготавливая тем самым к шаманской работе. Всякий раз при окуривании, ставшим неотъемлемой частью вашего шаманского действия, вы будете энергетически заряжаться. Зажгите три ароматических палочки. Подержите их некоторое время перед собой и сосредоточьтесь на тлеющих угольках. Трижды помашите палочками в направлении Батюшки Неба и трижды в направлении Матушки Земли, и затем трижды в направлении каждой из четырех сторон света по ходу Солнца, начиная с севера. Затем помашите благовониями, приветствуя предков, природных духов, духов животных и всех прочих духов. Поставьте благовоние на подставку, и пусть они горят в течение обряда. Приступайте к призыванию духов. Вот что я говорю я обычно благодаря духов, хотя сама произношу эти слова по-монгольски. Батюшка небо, матушка земля, духи предков, тенгри четырех сторон света, духи ангоны, духи помощники шаманов. Духи всех животных Чту и благодарю вас Будьте добры Выслушайте меня Будьте добры Защитите меня Будьте добры Подсобите мне Хурай, хурай, хурай Вы, обступающие меня И спереди, и сзади Справа и слева Поверх меня и ниже — хурай, хурай, хурай, Сопровождающий меня подобно птичьей стае. Вы, призывающие меня стать шаманом, Вложите образ в мои очи, слова и мои уста, Дайте мне сил стать шаманом, хурай, хурай, хурай. Ом-махан, ом-махан, ом-махан, Мантагалам Мангалам Хурай Древний клич пожелания использовалась также в армии для наступления, отсюда и русские заимствования в виде ура. Незнакомые слова в этом призывании, заклинания, которыми пользуются шаманы, они звучат с незапамятных времен, помогая исполняться любому желанию. Произнесение слов Хурай сопровождается круговым движением правой руки, значение которого будет объяснено позже. После призывания на некоторое время погрузитесь в созерцание, сосредоточившись на горящих угольках благовоний. Огонь священен шаманской традиции и олицетворяет средоточие всего сущего и источник шаманского могущества. Представьте себя сидящим в лесу у огня. Ощутите запах дыма. Вообразите себя шаманом-послушником, пришедшим в лес для общения с духами и обретения могущественных сил. Сосредоточьтесь на своем желании связаться с призвавшими вас духами и попросить их прийти к вам, чтобы в дальнейшем посотрудничать с вами. Даже если вы не получите прямое сообщение от них, либо не обнаружите знака от них на вашем первом камлане, Камлания – основной обряд шаманизма, ритуал, приводящий шамана в экстатическое состояние. Вы, несомненно, призвали их, и теперь они начнут заявлять о себе, после того, как вы выразили готовность следовать указанным им путем. Если ваше призывание ознаменовалось неким общением с ними, отдайтесь своему переживанию с благоговением, приветствуя его. Затем запишите свои впечатления – Отныне начинается ваше общение с шаманскими духами-помощниками. Отныне вы приступили к освоению ремесла шамана.